Приглушенная тревога. Таким образом, можно вполне обоснованно сказать, что до конца мая 1941 года по различным разведывательным каналам поступали сбалансированные и достаточно точные доклады о дислокации немецких войск. Однако в конце мая Голиков направил Сталину тщательно разработанную сводку о размещении немецких войск, выводы из изучения которой могли быть весьма неоднозначными. Можно предположить, что к тому времени руководство вооруженных сил понимало, что у Сталина вызывало сильное раздражение любой намек на то, что немцы вот-вот начнут военные действия. Из-за этого возрастала напряженность в отношениях между Сталином и начальником Генштаба. Стало трудно различать надежные разведданные и то, что Сталин называл слухами, но и слухи, и надежные разведданные свидетельствовали об одном и том же. Очевидно, двусмысленность подходов разведки проявлялась со всей очевидностью в попытке соблюсти некое равновесие в сообщениях о дислокации немецких войск на Западе и на Востоке. При тщательном чтении документов разведки можно было заметить, что на концентрацию немецких войск на границах России обращалось большее внимание. Однако имевшиеся сведения поддавались неоднозначному толкованию. Молотов, несомненно, выражает точку зрения Сталина, когда он, размышляя об этом, времени говорит. На разведчиков положиться нельзя. Надо их слушать, но надо их и проверять. Разведчики могут толкнуть на такую опасную позицию, что потом не разберешься. Провокаторов там и тут не исчесть. Поэтому без самой тщательной, постоянной проверки, перепроверки нельзя на разведчиков положиться. Оценивая численность немецких войск, качество он и не пытался оценивать. Голиков считал, что у Якова было 122-126 дивизии на Западе, то есть против англичан, и примерно такое же количество 120-122 дивизии против русских. Полностью баланс не соблюдался, так как 44-48 дивизии Гитлер держал в резерве, поблизости от фронта, и они могли бы быть введены в бой за короткое время. Против России могли быть также использованы дивизии, размещенные в Норвегии. Таким образом, угроза надвигалась на Россию из трех направлений. На северо-западе стояли 18-19 пехотных дивизий, две танковых и три моторизованных дивизии. В центральном секторе 30 дивизий, 24-25 пехотных, четыре танковых и одна моторизованная. В Люблинско-Краковском регионе 36-38 дивизий. 24-25 пехотных, шесть танкух и пять моторизованных в Словакии, пять горнострелковых дивизий. Еще четыре дивизии были размещены в Карпатах на границе с Украиной, плюс войска немецких союзников. На этот раз Голиков, как представляется, был исключительно осторожен, хотя он и стремился все размножать свои выводы с концепциями, которых придерживался Сталин. Он подчеркнул, что немцы усиливают свое правое крыло в южном секторе границы. Довольно странно, однако, что в заключении доклада было прямо сказано, что немцы исчерпали свои усилия на Ближнем Востоке и проводят перегруппировку своих сил во Франции, имея в перспективе осуществление главной операции против английских островов. Тем не менее, поскольку вооруженные силы, как считалось, были разделены между двумя фронтами, окончательные выводы могли быть сделаны в виде нескольких различных вариантов. Было лишь сказано, что перегруппировки немецких войск, проводившиеся после Балканской кампании, в основном завершены. Очевидно, что такие доклады усиливали действия последней волны дезинформации, а также те заблуждения, которые преобладали в Кремле. Однако разведывательные данные, поступившие в начале июня непосредственно из Прибалтийского особого военного округа, совершенно ясно свидетельствовали, что немцы завершают разведывание наступательной группировки своих войск на границах перед позициями Западного фронта. Следует иметь в виду, что одной из причин, по которым намерения немцев оставались непонятными для русских, были те разногласия, которые существовали в германском высшем командовании относительно окончательных целей кампании. Гудериан и армия предлагали нанести смертельный удар по Москве, тогда как Hitler хотел оккупировать Украину и Ленинград. В результате был достигнут компромисс, предусматривающий ведение войны в два этапа. Успех плана зависел от способности Вермахта уничтожить войска Красной Армии до того, как она отступит до Днепра и сможет произвести перегруппировку. В целях примирения конфликтующих точек зрения было решено снова вернуться к обсуждению целей кампании. позже после того как немецкая армия достигнет линии Ленинград-Орша-Днепр, поэтому первоначально войска были распределены между тремя фронтами более или менее равномерно. группа армии Севера под командованием генерал-фельдмаршала фон Алеева включала танковую группу 16-й и 18-й армии. задача этой группы состояла в уничтожении советских войск при Балтике и захвате Ленинграда. мощная группа армий Центр под командованием генерал-фельдмаршала фон Бока имела в своем составе 35 пехотных, 9 танковых и 6 моторизованных дивизий. Группе было приказано совершить прорыв по линии Брест-Гродно-Вильнюс-Смоленск и захватить Смоленск. Группа армий Юг под командованием генерал-фельдмаршала фон Рунштетта, включавшая 32 пехотных, 5 танковых и 3 моторизованных дивизии. а также тринадцать румынских и венецкских пехотных дивизий должна была нанести удар на Киев. Изучая вместе со своими советниками характер дислокации немецких вооруженных сил, Сталин очевидно мог прийти к самым разным выводам, ни один из которых не приводил бы его однозначно к мысли о необходимости обратить больше внимания на район к северу от Припятских болот. Мало пользы ему было и от сообщений советской разведки. которая, как мы видели, продолжала представлять противоречивую информацию, непрекращающиеся переговоры между армией и Кремлем на НКГБ влияли меньше. К второму июня контрразведка представила впечатляющий сводный разведданный доклад. Сообщение о быстром и возрастающем сосредоточении немецких войск на советских границах сопровождалось зловещей информацией из доверительных источников, что 5-7 мая Гитте в сопровождении Еринга и адмирала Редера присутствовал на маневрах германского флота в Балтийском море. Вслед за этим в середине мая он провел важный инструктаж для высших офицеров на Восточном фронте. После этого было отмечено несколько случаев, когда генералы германской армии производили рекогностировки вблизи границы. От источника в японском посольстве контрразведки НКГБ СССР стало известно, что на западных границах Советского Союза немцы действительно сосредоточили около 150 дивизий. По некоторым слухам, начало немецкого наступления ожидалось 15 или 20 июня. Информация также касалась трудностей, с которыми столкнулся бегитель при открытии Второго фронта. Было высказано предположение, что с захватом острова Крит заканчивается очередной этап англо-германской войны. Если действительно Германия начнет войну против СССР, то это, вероятно, будет результатом англо-германского сговора и приведет к немедленному прекращению войны между Германией и Англией. Может быть, это как раз тот вариант мира между Германией и Англией, который привез в Англию ГЕС.、Yes, неразбериху, окружавшие события, приведшие к войне, и маниакальную веру Сталина в свою способность предвратить войну, можно увидеть также в сообщениях, поступавших от Диконозова, вскоре после его возвращения из Москвы в Берлин. Если раньше он неукоснительно предупреждал Сталина о подстерегающей опасности, то теперь, подобно Голикову, старался быть чрезвычайно осторожным. Он постоянно пишет о двух видах слухов, ходивших в Берлине. Первый указывает на неизбежность войны между Германией и Россией. Другие же предсказывали возрождение старой традиции, дружественных отношений между ними. Отношения были бы укреплены в результате нового раздела сферы влияния и обязательства Советского Союза не вмешиваются в европейские дела. Занятие Сталином, поста председателя Совета народных комиссаров, официальное признание СССР правительств стран, оккупированных Германией, все это рассматривалось как подготовительные шаги к возобновлению переговоров. С другой стороны, Диканозов знал о посещении Гитлером Данцига в сопровождении Кейтеля и о переносе его ставки на Восток, но в своих окончательных выводах он приписал эту информацию насильственностью, в частности, на поддержание слухов о войне с СССР. Хотя и попытавшись отдать дань известным предубеждениям Сталина, Диканозов не скрывал собственной точки зрения, состоявшей в том, что немецкие власти явно подготавливают страну к войне с Советским Союзом, фиксируя внимание населения на богатствах Украины, распространяя слухи о слабости СССР и одновременно проверяют, как отнесется к этому немецкий народ. Через неделю он снова вернулся к этому вопросу, нарисовав Сталину мрачную картину. усиливающегося сосредоточение немецких войск. Теперь он констатировал, что из общего количества сухопутных войск Германии 270-280 дивизий на русском фронте находятся 170-180 дивизий. Очевидно, вследствие яростных возражений Сталина против упреждающего удара, дальнейшей штабной работы в этом направлении не проводилось. Немцы продолжали систематическое наращивание силы. Международное положение ухудшалось. В этот момент Сталин более непосредственно подключился к управлению военными делами. Особенную его бдительность вызвала обольевавшее Жукова желание ударить первым. В то же время отношения с Германией обмрачались слухами о надвигавшейся войне. Сталин жестко контролировал действия как дипломатов за границей, так и военных. Принятие на себя обязанности председателя Совета Народных Комиссаров было очевидно связано с этим. Многочистенные, все более расплывчатые указания вооруженным силам теперь исходили непосредственно из Кремля. Сталин во многом полагался на двух своих давних помощников Мехлиса и Кулика, дилетанту в военном деле. В стратегические вопросы стал также непосредственно вмешиваться Жданов, после того, как вскоре после трагических событий в Югославии был образован Комитет обороны. Применение стратегического отступления и использование пространственной глубины являются неотъемлемой частью военной доктрины, и в любом варианте развития событий предполагалось, что наступление будет организовано после стратегического отступления. Однако Сталин запретил военным академиям заниматься теоретическими изысканиями после чисток в армии. Попытки скрыть банкротство военных теоретиков доктрину фактически подменили простенькими лозунгами. Реже для простых людей служили они сигналом агрессии, малой кровью и на чужой территории. Сука заметил Молотов через много лет. Это уже агитационный прием. Так что агитация преобладала над натуральной политикой, и это тоже необходимо, тоже нельзя без этого. Последние несколько месяцев перед войной стратегия Сталина не была ни оборонительной, ни наступательной. Это была стратегия пассивности, продиктованная большой степенью уверенностью в том, что проницательной политикой и адекватными приготовлениями можно будет оттянуть военные действия. Когда же реальность войны была осознана, то вместо того, чтобы опереться на военную доктрину или позволить военным сделать это, Сталин, как и было характерно для его стиля руководства, начал реагировать на меняющиеся обстоятельства, давать путаные указания. Тем самым в результате его действий не существовало благоприятных условий для проведения военного планирования, которое свело бы воедино военную доктрину и стратегические цели. Попытка исправить положение, предпринимавшийся период с декабря 1940 по февраль 1941 года, была внезапно прервана по ряду политических причин, о некоторых из них уже говорилось. Недовлетворительное осуществление дислокации в июне 1941 года стало причиной того, что действия солдат, оказавшихся на поле боя без четко поставленных задач, были неуправляемыми, чисто инстинктивными. Стоит заметить, что разработка военной доктрины была прервана, но не прекращена. Хотя ее больше не обсуждали и не преподавали в академиях, она продолжала свою жизнь в умах высшего командования и определяла его действия. Реорганизация Красной Армии и реабилитация военной доктрины, предпринятой лично Сталином летом и осенью 1942 года, свидетельствует о преемственности за исключением разрыва между Чистками и Курской битвой. Этот разрыв и стал причиной неспособности связать теорию оперативного искусства со стратегическими концепциями. Таким образом, вследствие проявленной Сталином осторожностью в проведении мероприятий по подготовке к войне, план обороны был принят довольно скромный, уделявший основное внимание юго-западному направлению. Цели войны не подвергались пересмотру. 17 мая была издана директива, подписанная Жуковым, Тимошенко и Ждановым, с критикой недостатков, выявленных в ходе инспекторских проверок вооруженных сил в начале сорок первого года. Эти недостатки ставят еще больше под сомнение способность Красной Армии осуществить в тот момент упредяющий удар. Уроки, извлеченные из проверок, были рутинными и согласовывались с планом обороны. Они не говорят об особой бдительности, боеготовности, стойкости в обороне или приготовлениях к отражению вторжения танковых сил. Директива, однако, показывает, что осторожность положения, как кажется, была осознана. Директива была отчаянной попыткой навести порядок. Инспектирование хода осуществления оборонительных задач выявило, что за зиму удалось сделать очень мало. В результате проверки хода боевой подготовки, произведенной наркоматом обороны и округами, установлено, что требования приказа № тридцать в зимний период сорок первого года значительным количеством соединений частей не выполнены. Командиры получили серию новых приказов, которые, как планировалось, должны были быть выполнены в ходе летних учений. Приказы для стрелковых войск ясно отражают оборонительную направленность обучения войск. Им приказывалось ввести отработку таких элементов. Постоянная готовность отражать массовые танковые и воздушные атаки противника на походе, в обороне, в исходном положении для наступления и в ходе наступления. в взаимодействие со штурмовой, пикирующей и бомбардировочной авиацией в ходе наступления, особенно когда своя артиллерия меняет позиции, ведение наступательного и оборонительного боя совместно с танками, помогая им преодолевать препятствия и совместно с ними отражать атаку танков противника, учить и воспитывать пехоту упорству в обороне, дисциплине огня и умению маневрировать огневыми и техническими средствами борьбы. Приказы для командиров механизированных корпусов показывают еще более четко, что не были освоены самые основные навыки, включая связь и взаимодействие, меткость стрельбы и ведение ночного боя. Программа обучения и здесь отражает нацеленность на оборону. Организации и боевое обеспечение марша в условиях воздействия авиации и механизированных войск противника. Управление посредством радио, моторизованными подразделениями, частями и соединениями во встречном, наступательном и оборонительном боях. Взаимодействие с танковыми соединениями, авиацией и авиадесантами при действиях в оперативной глубине противника. Тактику и технику уничтожения парашютных и авиадесантных частей противника, выброшенных в тыл наших войск. При этом особо тщательно отработать вопросы взаимодействия с боевой авиацией и наведением. группы танковой поддержки пехоты (ТПП) создавать для штыковых полков дивизии первый шелон в руках командира корпуса оставлять общий танковый резерв танковый резерв использовать для усиления танков, ведущих бой совместно с пехотой или при успешном развитии боя для атаки артиллерии и ближайших резервов противника необходимо своевременно скрывать недостатки боевой подготовки и немедленно принимать меры к их устранению Задачей и задачи армии по-прежнему оставалось убедить Сталина, что война приблизилась, определить вероятный день, когда немцы могут атаковать и подготовиться к этому дню. Сталинский жесткий управленческий стиль основывался на разобщении различных органов правительства. Так командование Красной Армии не информировали о политической ситуации и ее изменениях. Единственным органом, где ставились военные и политические аспекты, был наверное политбюро. Но туда Жуков и Тимошенко приглашались редко. На деле положение, как представляется, было таково. Война приближалась, а важные сообщения разведки не доводились до командования вооруженных сил. Вероятно, чтобы оно не требовало принятия действенных мер. Жуков, несомненно, ощущал бессилие из-за того, что он не мог добиться приема у Сталина или изложить ему свою точку зрения. Разрыв между военными и Кремлем расширялся и был четко заметен. Когда генерал полковник Кирпаноз, командующий войсками Киевско-особого военного округа, просил разрешения в начале мая и затем в середине мая привести войска округа в состояние боевой готовности, ему было в резкой форме отказано. В конце мая, дня через два после небольшого совещания в Кремле по военным вопросам, Жуков и Тимошенко были вызваны на заседание политбюро. Они ожидали, что наконец их проинформируют о надвигающейся угрозе. Легко можно представить, сколь ошеломлены они были, когда выяснилось, что Сталин позвал их, чтобы отдать следующие указания. К нам обратился посол Германии фон Шульенбург и передал просьбу германского правительства разрешить им произвести розыск могил солдат и офицеров, погибших в Первой мировой войну в боях со старой русской армией. Для розыска могил немцы создали несколько групп, которые прибудут в пункты согласно вот этой пограничной карте. Вам надлежит обеспечить такой контроль, чтобы немцы не распространяли свои розыски глубже и шире отмеченных районов. Прикажите округам установить тесный контакт с нашими пограничниками, которым уже даны указания. На этой встрече Жуков и Тимошенко наконец высказали свою озабоченность в связи с со сосредоточением немецких войск и еще раз заявили о своем пожелании по крайней мере перехватывать немецкие самолеты, которые все чаще производили глубокие облеты территории России с разведывательными целями. Сталин возразил, приведя объяснение Шульенбурга, что эти случаи объяснялись плохой ориентировкой в воздухе профессионально слабо подготовленных молодых немецких летчиков. Жуков, который неизбежно знал о прогрессивных планах Сталина, если бы они у него имелись, выносит довольно снисходительный приговор его действиям. Хотя его сдагаю вину на Сталина, он все же добавляет: нет ничего проще, чем когда уже известны все последствия, возвращаться к началу событий и давать различного рода оценки. И нет ничего сложнее, чем разобраться во всей совокупности вопросов, во всем противоборстве сил путем поставления множества мнений, сведений и фактов непосредственно в данные исторические моменты. Жуков в конечном итоге пришел к выводу, что над Сталиным чувствовала опасность войны с фашистской Германией и все его помыслы и действия были пронизаны одним желанием — избежать войны или оттянуть соки ее начала и уверенностью в том, что ему это удастся. В этих сложных условиях стремление избежать войны превратилось у Сталина в убежденность, что ему удастся ликвидировать опасность войны мирным путем. Надеясь на свою мудрость, он перемудрил себя и не разобрался в коварной тактике и планах гитлеровского правительства. В начале июня Жуков и Тимошенко подготовили план развертывания для Прибалтийского и Западного особых военных округов. Он основывался на предположении о том, что немцы закончили сосредоточение своих войск, а главную угрозу предполагал в направлении центра. Задачи стоявшие перед командующими войсками военных округов ясно отражают характер угрозы и оборонительную дислокацию войск. Второе. Задачи прикрытия. А. Не допустить таржения как на земных, так и воздушных сил противника на территорию Прибалтийского особого военного округа. Б. Упорной обороны по линии госграницы и рубежу создаваемых укрепорайонов отразить наступление противника и обеспечить отмобилизование, сосредоточение и развертывание войск округа. В. Обороны побережья и островов Даги и Эзель совместно с КБФ не допустить высадки морских десантов противника. Действиями маневренных групп и авиации ликвидировать воздушные десанты противника, не допуская прорыва морских сил противника. Вербенский пролив и устье Финского залива. В том же ключе были выдвинены другие инструкции. В остальной части документа говорилось о дислокации различных частей прикрытия и их взаимодействии с войсками укрепрайонов. Недостатком плана было размещение войск слишком близко к границе, недостаточное использование укрепрайонов и размещение сил прикрытия, особенно в Киевском особом округе, на слишком большом расстоянии от районов, которые они должны были прикрывать. Возможность использования первого эшелона в глубоких операциях не была использована в достаточной степени.